Одни семьи относились по-доброму, другие насуплены. Однако никто сироту не обижал. Не принято было. В крайнем случае посадят на денек в чулан и не дадут обеда, если сильно набедокурил. Но Заки больших грехов до сих пор не водилось. Только простые ребячьи шалости. Ки не разозлился на глупую рыбешку за ее слова. Он просто стоял и копил в себе жалость к маленькому Олике. Чем больше жалости, тем больше у него, у Ки, права решиться на отчаянный поступок, о котором он думал не раз. Думал с обмиранием в душе и с желанием. Но раньше было только желание, а теперь причина. Разве не должен тот, кто рожден в караване, защищать маленьких и слабых от всяких бед? Не хнычь. — насупленно сказал Кимышонку и, и стал разматывать на себе ассахор. Как у пастуха кнут, как у кузнеца кожаный фартук, а у каменщика рукавица и зубила, так у рыбака и кормщика ассахор. Прочный шнур с узелками через два локтя друг от друга носится вокруг пояса, сплетенный в плоскую косицу. Плетение такое, что снасть распускается и вытягивается на всю длину от одного умелого взмаха. Она, эта снасть, для самых разных нужд. Ее бросают с борта на пристань для подтягивания лодки. Ею крепят груз, когда волна раскачивает лайбу. Ею заменяют порванный шкот. на ней буксируют мелкие дощаники. С ее помощью смиряют хлещущую парусину, если тушь к валам река. Владеть с Сахором считалось доблестью у мальчишек возраста Ки и старше. Ки владел. Ну, может, не так умело, как большие ребята. Однако сейчас особого искусства и не требовалось. Закрепить шнур за каменный выступ, спуститься по узелкам на трехкопейную глубину, подумаешь. Самое трудное было унять в себе жутковатое замирание и беспорядочное прыгание сердца. Киунял попросил у небесной девы прощения и помощи и спустился. И ничего не случилось, только царапался дрог и цеплялись за дерюжную ткань мальчищей юбки Чумако шарики дерехвоста. Сладко пахло овражной травой семицветкой. Сандалия нашлась быстро, в листьях этой самой семицветки. Довольный Ки сунул ее за тугой пояс чумака и без труда поднялся по Ассахору на гребень стены. Пока он лез, не смотрел наверх, смотрел на узлы, чтобы не пропустить их. А когда забрался и прыгнул с гребня на тропу, увидел перед собой двух стражников. Тех, что обычно несут вахту на квадратной башне. Родители, конечно, выдрали мышонка и рыбку. Но не всерьез, а так, для порядка. Мышонок даже не верещал, потому что большой вины у малышей не было. Была она у Ки. Главные люди города Ча собрались в круглой палате управы, чтобы решить, как поступить с мальчишкой. Привели его самого. Ки стоял перед знатными лицами с опущенной головой, теребил край чумака и все же в нем не ощущалось раскаяние. Спросили, как он посмел сделать такое. Он сказал, что пожалел маленького. Встали ломать головы. Случай-то был такой, какого никто не мог вспомнить. А раз нельзя вспомнить, нелегко и придумать, что тут делать. Наконец, хозяин гончарных мастерских, толстый и добродушный дядюшка Пакситу, сказал, что готов усыновить сироту Ки... А уж после этого можно поступить по и выдать негоднику все, что он заслужил. Но для этого надо было, чтобы мальчишка сам признал гончарного дядюшку папашей. Без такого согласия усыновление недействительно. Аки не признал. Буркнул. Вот еще. Тогда будешь до осени сидеть в подвале у правы и молиться, чтобы небеса простили тебе твое беспутное поведение. — пригрозил советник Шук. — Не буду, — угрюмо сказал Ки. Знатные люди запереглядывались. — Как же ты не будешь, если мы подпишем вердикт? — выразил общее недоумение советник Шук. — Ты живешь в этом городе, и обязан чтить его обычаи. — А я не буду жить в этом городе, — вздохнул Ки. — Я уйду. Какое-то время все молчали и опять переглядывались, конечно. Потом несколько человек разом спросили, куда? Куда глаза глядят? Опять помолчали. Наконец, жалостливый хозяин трактира, хорошая девочка, по-женски пригорюнился. «Сгинешь?» «Там поглядим», — сказал Ки. Он понимал, что сгинуть может запросто, но... И гордость в нем была, и какой-то голос все сильнее звал в дорогу. Знатные люди развели руками. Если решил уйти, дело хозяйское. Родителей у мальчика нет, значит, он человек вольный. А вольному, как говорится, воля. К вечеру добросердечные тетушки собрали путнику узелок. Запасная одежонка, печеная курица, каравай, фляжка. Вытерли уголками платков глаза. «Храни тебя небо». Несколько ребят, в том числе и рыбка с мышонком в своих дорогих сандаликах, проводили Ки до ворот в городском валу. Помахали вслед. Ки тоже помахал им и пошел не оглядываясь, чтобы не заметили его мокрых ресниц. Все думали, что он пойдет за холмы. В сторону реки, где встречаются иногда крестьянские селения давних жителей этой страны. Киев правду сперва шагал туда, на закат, но едва стал смеркаться, оставил дорогу, повернул к юго-востоку, вышел к морю, к полыхающей костром квадратной башни, а от нее опять проник на стену. Крадучись, он скользнул мимо дремлющих на стене часовых и на Сахоре снова спустился в ров. Сейчас было страшнее, чем в первый раз, потому что в сумраке.